Часть вторая. Последний курс. Когда ты постоянно лжёшь всем остальным, то начинаешь лгать себе, притворяться, врать. Я почти забыла, кем была. Иногда я просыпаюсь за две минуты до сигнала будильника. С этого начался мой последний курс. Я проснулась, хотя было ещё рано. У меня есть две дополнительные минуты. Выпуск совсем близко. Я могла продолжать притворяться. Продолжать жить так, как жила. Может быть, я могла бы быть счастлива, ну или близко к тому. Или же я могла стать собой, настоящей. Следовало ли мне лгать и дальше, делать вид, будто сигнала не было. Или же нужно было встать и быть той, кем я должна была быть. В течение нескольких лет все оставалось неизменным. Средние курсы колледжа промелькнули, как сплошное размазанное пятно. Расписание, учебная рутина и все прочее. Занятия, вечеринки, спортивные мероприятия. Осень, зима, лето, весна. Днем наш кампус был красивым, букалически уютным, невинным. Мы учились, сидя на диванах в библиотеке или во дворе. Мы прокладывали себе путь через груды опавших листьев и снежные заносы. Но по ночам кампус превращался в неудержимый хаос. Богатые детки пускались в шумные вакханалии. Все сдерживающие факторы забыты, все мелкие желания обостряются. Полное и невыразимое безумие, которого я по большей части избегала. Настал последний курс. Это было все равно, что заново стать первокурсниками. Хаотичный и восхитительный повтор. К нам относились так, словно мы получили некие привилегии. Профессора смотрели на нас, словно на птенцов, которые вот-вот должны были упорхнуть в большой мир. Много обещающий потенциал – вот что мы несли в себе. Первокурсники взирали на нас, словно на взрослых. Это делало нас заносчивыми. Вот только в глубине души все были испуганы и пытались понять, каким будет наш следующий шаг. Мы так упорно трудились, чтобы добраться до финиша. и теперь Когда он уже был близок, мы не желали его и даже не разговаривали друг с другом о выпуске. Сигнал вот-вот должен был прозвучать, и я это знала. Я чувствовала это костным мозгом, но притворялась, будто ничего не будет. Я закрыла глаза, отрицая и погружаясь в сон, и жила той жизнью, которую могла вести, проблес той другой личности которой мне почти надлежало быть. Это было приятно, пока не закончилось.